Эпилог. Амир: если больно, кричи! Целую вспотевший лоб Сони и убираю назад ее влажные волосы. Я ненавижу тебя, Сабитов! кричит так громко, что закладывает уши. На последнем крике, после восьми часов нескончаемых схваток, Сониного бессилия и боли показывается крошечное тельце нашего малыша. Нашего сына, Назара! Сердце при этом разбухает до необъятных размеров и часто-часто бьется в груди. Он такой беззащитный и маленький, с темными волосиками и припухшим лицом, что тут же хочется прижать его к себе и защитить ото всех, кто посмеет обидеть. «Больше никогда не стану рожать!» — мотает головой Соня. «Ты еще одну дочь мне обещала!» — усмехаюсь и целую ее руки только сейчас в полной мере представляя, как сложно и страшно ей было рожать в одиночку. «Иди к черту, шутливо произносит Соня и плывет в улыбке. Нашего сына взвешивают, переодевают в слип и кладут на грудь жене. Назар родился спустя 9 месяцев после того, как я сделал Соне предложение. После той ночи в отеле, когда она позволила. Вскоре мы сыграли тихую свадьбу на берегу океана, а через пару недель узнали о том, что станем родителями. Кажется, у нас с Беловой просто идеальная совместимость. «Богатырь! 4 килограмма из 100 граммов!» — сообщает детский неонатолог. «Поздравляю, папаша!» Улыбка с моего лица не спадает все три дня, что мы проводим в роддоме. Я мечусь между дочерью и сыном полностью забивая на работу и две компании, которые, к счастью, обе находятся на плаву и активно функционируют. Михаил так и не осмелился передать документы в налоговую. Уж не знаю, что его остановило. Но я ждал, когда рванет бомба. Вооружился поддержкой, но этого не произошло. Позже я понял, почему. Прошлый свой приезд в родной город я случайно встретил его гуляющим за руку с беременной девушкой. Кажется, срок у них с Соней был примерно одинаковый. Три дня в роддоме пролетают как один миг. Следует выписка, на которую собираются только самые близкие — Саша, мать Сони и Карина. Карьера в столице не помешала сестре встретить своего идеального мужчину, за которого она не так давно вышла замуж. После выписки нас поглощают стандартные родительские хлопоты. Колики, зубы, детская ревность — короткая послеродовая депрессия и нехватка времени. Мы совсем справляемся с достоинством, и я все чаще ловлю себя на мысли, что всей этой суете чувствую себя абсолютно счастливым мужчиной. Близится день рождения Сони, на который из родного города приезжает ее сестра Мила с мужем и детьми, а также отец и мать. Неизменной гостью в нашем доме является Карина. Они с Соней быстро подружились и теперь постоянно созваниваются по телефону и выбираются на шопинг, оставляя меня нянчить двоих детей. Курьер, который должен принести торт, коротко звонит в ворота. Недавно мы достроили дачу в Подмосковье и словили настоящий кайф от того, как же здесь здорово. Свежий воздух, настоящее раздолье для детей и полная свобода действий. А огромная площадь позволяет принимать с десяток гостей одновременно. Где-то на заднем фоне с надрывом поет в микрофон Сашка, а также плачет в коляске Назар. Жена вместе с тещей накрывают на стол, мужчины жарят мясо, а Карина пытается словить щенка, которого я купил, чтобы охранял участок. Оглянув все это сумасшествие, довольно улыбаюсь. Мой любимый сумасшедший дом. Открывая калитку, ожидаю увидеть там кого угодно, но только не ее. На пороге стоит мать. «Еще одна неотъемлемая часть моего сердца и моей жизни». «Здравствуй, Амир!» — произносит почти беззвучно. «Здравствуй, мама!» Ее волосы обмотаны платком, потому что после химиотерапии, которую она прошла два месяца назад, они все выпали и теперь отрастают заново. Я предлагал купить матери парик, но она уперлась и настояла на платке. У нее много оттенков под разный наряд. Врачи дают хорошие прогнозы по выздоровлению матери. Мы летали в Израиль, а там медицина всегда шагает в ногу со временем. Мама еще молодая, вся жизнь впереди. Я строго-настрого запретил ей думать о том, что может случиться что-то плохое. Она победит болезнь. Обязательно победит. Потому что я в нее верю. Мать, конечно же, в курсе моей жизни. Знает, что я женился, знает, что у меня родился еще один ребенок но она никогда больше не настаивала на том, чтобы стать частью другой моей жизни, где я не только сын и брат, но еще муж и отец. Наверное, потому, что я по-прежнему был доступен для нее 24 на 7. В руках у мамы перевязанный лентой праздничный торт. Она одета изысканно и со вкусом, впрочем, как всегда, несмотря на то, что после пережитой болезни немного истощала и осунулась. Только ее карие глаза выглядят взволнованными и растерянными. Была Львовна, наконец-то вы приехали!» Откуда-то из-за моей спины выныривает жена и берет мать за руку. Я не немею и чувствую, как в горле образовывается болезненный ком, мешающий дышать и говорить. Лишь отступаю в сторону и пропускаю мать во двор. Это Соня ее пригласила. Отпустила все непонимания и обиды и пригласила ее к нам, чтобы познакомить с внуками. А я об этом даже не знал. «Соня, это торт тебе!» — негромко произносит мама. «С днем рождения!» Она протягивает ей коробку дрожащими от волнения руками. В глазах у матери теперь стоят слезы, но жена умело сглаживает момент. «Спасибо, Прага, мой любимый!» «И мой!» — улыбается мама. «Вот и замечательно», — отвечает Соня. «Пойдемте в дом, я хочу вас кое с кем познакомить». В голосе жены столько невозмутимости и дружелюбности, что сердце в грудной клетке делает резкий кувырок, а потом еще один и еще. Умение прощать — свойство сильных. А Соня у меня именно такая. Хрупкая внешне, но очень сильная внутри. Семейные посиделки проходят шумно и громко с тостами, пожеланиями, музыкой и танцами, с удовольствием приглашаю жену на медленный танец и благодарно целую висок. Она знает, за что. Затем выносят торт, выставляют туда свечи и зажигают фейерверки. Праздник подходит к концу, гости сыты и, кажется, довольны. Когда все расходятся по своим комнатам, мы с Соней встречаемся на кухне среди гор немытой посуды и украдкой обнимаемся, пока нас никто не видит. «Спасибо за маму», — шепчу ей на ухо. «Совершенно не за что, Амир. Я приглашала и Карима с семьей, но он не смог оставить ресторан. Обещал, что прилетит в следующем месяце. Я ненадолго накрываю ее рот поцелуем и с наслаждением ласкаю губы. Я уже говорил, что ты лучшая женщина на планете. Сотню раз смеется жена. Тогда скажу еще, что безумно люблю тебя». Уважаемые читатели! Безумно благодарна вам за то, что вы были со мной во время написания книги. Хочу попросить прощения, что где-то, возможно, было риска, когда защищала героев. Это все от эмоций. Спасибо вам за комментарии, лайки, награды, дискуссии и даже молчание. Люблю, ценю и надеюсь, что вам понравилось. Приглашаю вас на новую книгу, которая стартовала на днях. С глубоким уважением. Ваша Ольга Джокер.